Следующим нашим шагом будет объединение трудящихся охотников и оленеводов в артели по совместной работе для того, чтобы легче было добывать зверя, пасти оленей. Потом мы построим здесь на берегу культурную базу, откуда по всей тундре и ледовому побережью разойдутся великие идеи преобразования мира на основе справедливости. Кто не работает, тот не ест. Вот это хорошо, заметил Амундсен, когда Алонкин ему перевёл. С этим я полностью согласен. Да здравствует революция! Да здравствует 1 мая! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Дети Амоса держали задве палки и полотнище с лозунгом. Рядом с ними, с красным флагом, шитым парусным мастером Ренне, стояла гордая Умкенеу. «Товарищи и господа», — сказал Першин, — «я приглашаю вас совершить торжественное шествие». Он спрыгнул с нарты, взял из рук Умканеу флаг и пошел вперед. За ним двинулись дети Амоса, сам Амос с женой, Гаймесин, держащийся за подол, Тутыны, Коляна, а замыкали шествие члены норвежской полярной экспедиции. Люди с флагами и лозунгом сделали круг по становищу, обойдя все три еранги, спустились к байдаре, засыпанной тающим снегом. Оттуда прошли мимо магнитного павильона и снова по протоптанной тропе поднялись вверх к еранге Амос. А теперь, товарищи, сказал первым, прошу вас на концерт по случаю праздника. Концерт состоится в еранге Гаймесина. Пол в чоттаги не был тщательно выметен, а слева висел небольшой дополнительный полок, которого раньше в ирангигамесина не было. Передняя стенка заны из большого полога была приподнята и подпёрта палкой, открывая внутренность спального помещения, в глубине которого виднелись погашенные, почерневшие от жира и копоти каменные светильники. Пусть все садятся в чоттагини Распряжела сумка Неу, а детишки и мой отец пусть устроится на бревне из головы. Алексей, иди сюда. А вы, господин Амунсен, как большой гость, возьмите вот этот китовый позвонок, на нём вам будет удобнее. Когда все расселись, Умкенеу встала перед пологом и громко объявила: "Начинаем веселье, которым мы отмечаем праздник трудящихся людей всей земли". 1 мая, обернувшись назад, она взмахнула рукой, и тот же хор запел: смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу грудью проложим себе. Слушая перевод Алонкина, Амунсен думал о том, что за долгие годы путешествий по неизведанным краям планеты Он сегодня присутствует, может быть, на самом интересном, жизненно важном событии. Что это за люди большевики? Какая в них сила убеждённости в своей правоте? Как это они сегодня пели: вставай, проклятьем заклеймённый весь мир голодных и рабов. Исполнив несколько русских песен, жители становища перешли к своим исконным песням и танцам. Как-то незаметно получилось, что Умка Неу, которую еще вчера никто не хотел признавать взрослой, сегодня оказалась главной заводилой праздника. Она достала большой бубен и, слегка смочив его поверхность водой, подала отцу —